Глава девятая. Рогатый ворон. «Разрыв трава убивает?» — спросила Зоя очень тихо, мечтая услышать другой ответ. Мечтая удостовериться, что её спасают, а не готовят на тот свет. Глеб не отвечал. Сидел, опустив глаза, и лихорадочно пытался придумать, что сказать. Чтобы на его месте сказал Брют. Попытался бы успокоить, смешать правду и вымысел в одно, чтобы было не так тяжело это принять. «Не людей», — выдал он, наконец, «по крайней мере, в малых дозах». «То есть вы хотите меня убить?» — Сипплу уточнила Зоя. «Нет!» — Глеб запоздало понял, что последняя фраза была лишней, и попытался исправиться. «Иначе босс не рисовал бы защитный знак и не посылал бы меня. Вообще-то на охранные знаки много энергии уходит, и её надо постоянно пополнять». Дальше Зоя не слушала. Всё, что надо было услышать, она услышала. И это сломило её решимость бороться дальше нафит это почувствовал. Ему надоело ждать, когда стража принесёт разрыв траву, и он стал действовать. Для начала содрал кусок кожи, где был невидимый человеческому глазу знак «Закреп». Кровь моментально окрасила кофту. Потом вздохнул Зоиной грудью, облизал Зоиной губы и бросился на Глеба. Стажёр не успел среагировать и с грохотом свалился на пол. Следом полетел чайник с кипятком. Бес не стал возиться с обваренным стражником, понюхал воздух, и побежал обшаривать пространство, где висит самый слабый знак. Нашёл окно в спальне. Его почти не закрывали, прыгать с десятого этажа мало кто рискнёт. Стекло полетело на улицу. Ночь была тёплая, свежая, ясная. Анафид завис на самом краю подоконника, за спиной послышался стон Глеба. «Высоко!» — сознание Зои прорвалось сквозь путы Анафида. «Не мешай!» — рыкнул чёрт. «Лететь высоко! очень высоко. Внизу газон и кусты. Приятного приземления не будет. Но Анафет не церемонился. Он расширился, захватил полностью спину, руки и ноги Зои. Свесился с самого края, оценивая расстояние, немного повисел, вдыхая ночной воздух. «Стой!» — взвизгнул из квартиры Глеб. без больше не думал. Он оттолкнулся и прыгнул. Руками скользил по стене, сокращая скорость падения. Зоя чувствовала, как стирается кожа и ломаются ногти, как горят ладони. Приземлились они быстро и мягко, ничего не вывихнули, не сломали. Из окна свешивался Глеб. Он настолько обалдел от происходящего, что даже не подумал послать сигнал остальной команде. «Говорят, что стража не ошибается», — фыркнула Нафит. «Самой большой их ошибкой было взять на стажировку этого олуха». Зоя почти не чувствовала себя. Всё тело занял бес. Двигал её руками и ногами. Иногда не в ту сторону, из-за чего суставы выли и сопротивлялись. Ладони горели и кровили. Болела спина, откуда нечисть выдрала кусок кожи. Болела голова, потому что в ней сразу поселилось сотни ненужных мыслей. Анафет праздновал свободу и обдумывал, куда теперь можно податься в новом теле. Тело долго не продержится, но этого хватит, чтобы оторваться от стражи. Глеб стоял у подоконника в упустевшей квартире и с ужасом смотрел, как убегает по улице то, что когда-то было Зоей изной Если бы из стражи увольняли, то он мысленно уже писал бы заявление. «Скат Иваныч меня убьёт», — тихо пробормотал стажёр. «Это точно», — согласился рядом кто-то невидимый. Навстречу с Таисой Нора шла спокойно. Не было привычной тревожности, что скажет подруга, как оценит сегодняшний лук. Да и образом своим Нора тоже была довольна. Простой, но комфортный. А сверху — та самая широкая кофта с дачи, которая давала отличную игру фактур и объёмов. Обещал прийти навстречу и плотвичкин Нора не была уверена, написала он об этом Таисе или нет, но её это не особо волновало. Прошедший вечер, а за ним и ночь — изменили отношение к тому, что происходило между Норой и друзьями. А самое главное — к тому, что творилось у неё в голове. Она не планировала резко разрывать связи, но попытаться как-то иначе вести диалог определённо стоило. Таиса сидела спиной ко входу, как вчера. сутулилась над телефоном, отчего худые лопатки торчали, будто не до конца проклюнувшиеся крылья. Обновлённая стрижка ей очень шла. Нора обошла стол и села рядом. Таиса подняла глаза. Даже плотный слой тоналки не смог скрыть синяки от недосыпа. Сегодня подруга выбрала чёрный цвет, надела чокер с маленьким камушком и бантиком. «Привет», — Нора улыбнулась. Таиса оглядела её одежду, поджала губы, рассматривая кардиган, но ничего не сказала. «Всю ночь проревела», — она снова нависла над телефоном. «Не позвонил». Ничего не сказал. Три дня ни ответа, ни привета. «Саша?» «А кто еще?» — воскликнула Таиса. Посетители вокруг стали оглядываться. Нора покачала головой. Платвичкин опаздывал, что было для него удивительно. «Мы как тогда поругались, так он все, ничего не писал. А я ждала». Голос Таисы дрогнул. «А ты сама ему писала?» «Ты меня за кого держишь?» огрызнулась подруга. Помолчав, добавила мягче. «Нет, я ждала, что он напишет». «А он ждал тебя», спокойно сказала Нора. «Думаешь?» «Уверена». плотвичкин появился с букетом любимых цветов Таисы, и Нора просияла. Саша пришел очень кстати. Таиса сразу обернулась, нацепив маску безразличия, но заплаканные глаза выдавали ее с головой. «Всем привет!» Саша неловко сел между девушками и чуть не надел букет на голову Таисы. В очереди застрял. Только завезли. С этими словами он сунул цветы Таисе в руки, чтобы Таня успела опомниться и начать отбиваться. «Ты почему не писал?» вместо приветствия выдала Тая. «На работе напряглись, менщик заболел», пожал плечами плотвичкин «Ты работаешь?» — искренне удивилась она. «И давно?» «С первого курса?» Нора попросила меню, чтобы хоть как-то заполнить неловкую паузу. «Мог бы хотя бы в перерыве написать», — гнула своё Таиса. «Или ночью. Знаешь же, что я поздно ложусь». Извини, смены были тяжёлыми, сил ни на что не оставалось. Саша уткнулся в меню, о краем глаза наблюдал, как Таиса рассматривает цветы. «Тогда утром мог написать, перед работой, и вообще!» плотвичкин хотел что-то сказать, но Таиса его перебила. Если бы хотел, написал бы». «Я не мог, у меня не получалось», — оправдывался Саша. Нора отвлеклась от их препирательств. За стеклом стоял молодой парень с тёмными волосами и контрастными светлыми глазами. Он осматривал улицу и вёл себя так, будто ему крайне неприятно тут находиться. «Стража», — подсказал внутренний голос. Парень был той же природы, что и Нора, и кот, это та чёрная фигура, которая сегодня ещё не появлялась. «Нора», — позвал Саша, — «а, будешь что-нибудь заказывать?» «Не». Нора снова посмотрела на улицу, но там уже никого не было. «Вам двоим надо пообщаться с глазу на глаз. Завтра встретимся». С этими словами она быстро собралась и вышла на улицу. Озираясь по сторонам, она попробовала почувствовать, куда ушёл незнакомец, но ничего не увидела. «Не меня ищешь?» Чёрная фигура, источающая холод и смерть, стояла за спиной. Нора резко повернулась, готовая отразить удар, но немного не успела. Синяя ледяная рука вцепилась в горло и поволокла за собой во тьму. Здесь даже пахло иначе. Стоило только ступить на землю, как обдала выхлопными газами от пронёсшейся мимо машины. В ладу не было такого интенсивного трафика. Люди вообще мало перемещались, потому что не видели в этом смысла. А тут, куда ни глянь, все куда-то едут». Брюд перешел дорогу и двинулся в сторону нужного дома. Подсказки на телефоне не понадобились, как и сам звонок. Он знал этого информатора и как с ним связаться. Настораживало то, что Скотт Иваныч тоже знал про Шепелявого. Может, это знание передавалось от одного босса стражи к другому? С Шепелявым Брюта познакомил Як много лет назад. Сразу объяснил, что это необычный клиент и что есть правила, которые нужно соблюдать при общении с ним. Як так и не узнал, что Брют умудрился с Шепелявым не просто сдружиться, а, что называется, скорешиться. Они периодически друг другу помогали. Дом, где жил Шепелявый, был длинный, занимал почти половину улицы, а подъезда в нём было всего два. Брют сразу вспомнил, какой из них нужен. Поднялся на верхний этаж, Немного затормозил, разглядывая два бесконечно длинных коридора, и повернул налево. Квартира находилась в самом конце. Тяжёлая металлическая дверь была вся исписана знаками, которые видели только посвящённые. Громкое предупреждение, что сюда лучше не соваться. «Знала бы великое древо, что творит его стража», пробормотал себе под нос Брют, нажимая на дверной звонок. Дверь открылась не сразу. Из недр квартиры выпал с клуб пара, и окутал Брюта с головы до ног. Стражник закашлялся, замахал руками и сморщился. «Заюз, а ты что такой кислый?» Голос прозвучал совсем рядом. Приятный женский голос, но немного шепелявый. «А ты совсем не изменился?» «Зато вижу, ты сменил оболочку». Зрение прояснилось. Перед Брютом стояла высокая шатенка. В руках она держала кальян, который курила, выпуская пар. Алое платье обтягивало фигуру, на ногах мохнатые тапочки. Волосы она заколола китайской палочкой для еды. «Сам знаешь, не могу долго носить одну одежку улыбнулась женщина. адикцию себе подправить так и не смог». Брюц шагнул вперёд, дверь за ним тихо закрылась, и сразу стало темно. «Сколько я не пытался, ни не могу с этим поделать», — голос удалялся в недр квартиры. «Да за клагопеду ходил, и не раз». Брюд на ощупь вышел на свет. Свет был на кухне. «Пыталась!» — поправил он. «Не пались!» Кухня была маленькая, но аккуратная. Вдоль керамического фартука висели лопаточки и ножи на магнитах. Красивый алый чайник стоял возле кофемашины, а рядом с окном примастился такого же цвета холодильник. «Не переживай, тут все свои!» — радостно щебетал Шепелявый, устанавливая кальян в центре стола. Когда первые дни в новом теле, всегда сложно отслеживать, как говорю. Потом привыкаю. Чаю? Чего? Не понял Брюд. Сяй пить будешь? А, чай. Наконец-то дошло до Брюта. Опять намешаешь свои бурды из мешка? Обязаюсь. Я новую заварку купил. Купила. Заваривай. Пока Шепеля вымыл заварник, ставил чайник и хозяйничал возле плиты, Брют осматривал помещение. Кухня как кухня, за единственным исключением. Вокруг окна на рейки и украшения от старого наличника. Карнизов со шторами не было, но от одного края наличника к другому тянулась тонкая леска, по которой гуляла лёгкая, как кисия, ажурная шторка. «А ты квартиру снимаешь?» — спросил Брют, разглядывая инсталляцию. «Купил», — с гордостью ответил Шепелявый. это от предыдущего владельца осталось». Он кивнул в сторону, куда смотрел гость. «Не знаю, что они тут держали. В комнатах то за самое. Но прикинь, как я обрадовался, когда увидел это всё. Можно не перезавать, если при повороте колеса мне крысу унесёт. Останусь тут беситься и не спалюсь». Брют согласно кивнул. Наличники не пускали то, что может проникнуть в дом снаружи, а тут позаботились, чтобы ничего не вырвалось изнутри. «Надо бы посмотреть, кому раньше принадлежала квартира», — решил для себя Брют. «Если, конечно, не забудет». «А ты чего пожаловал Шепелявый открыл форточку, пуская в комнату свежий воздух. «Говорят, у тебя разрыв трава есть». Брюд сразу решил перейти к делу. «Ты её случайно не заварил ещё?» «Ага», — хохотнул Шепелявый, оценив шутку. «С тобой мне баску сразу снесло? Давай пока поваркуем, и я тебе немного отсыплю». Их опять вынесло в поле. Чистое небо над головой никак не вязалось с тем, что собиралось сделать это существо. Колосья приветливо гладили по рукам и одежде, пытались обвиться вокруг ног, словно предлагая остаться здесь навсегда. Во время перехода чудовище отпустило шею, и Нора смогла отбежать подальше. Теперь они стояли друг напротив друга и ждали. Может, получится решить вопрос полюбовно? «Тебе же кот предлагал сделку!» Сипло крикнула Нора. Он предлагал начать всё сначала. Так себе сделка. Был ответ. Как обычно, приходится всё брать в свои руки. Ты ведь тоже столетница. Столетняя душа. Она всё ещё пыталась вразумить то, что осталось от этого человека. А столетницы не убивают. А я и не убью. Хитро прозвучала откуда-то из недр чёрной сущности. Я займу твоё место. Он прыгнул на нору и снова повалил её на землю. Воды никакой не оказалось, как надеялась нора. Сбежать тем же путём не получится. Существо вдавливало девичье тело в чернозём, а само пыталось просочиться под кожу. Нора увидела, как скользнули к самым костям синие пальцы и закричала от ужаса. Чёрный дым, что скрывало лицо существа, окутал её лёгкие и стал поглощать тело изнутри. Нора билась, пытаясь вырваться из мёртвой хватки, вдохнуть, чтобы позвать кота, но тем лишь помогала твари погрузиться в её тело. Сознание билось в тревоге, готовое разорвать сердце на части, чтобы не мучиться, чтобы не чувствовать, как от этого вторжения болит каждый нерв. Одна мысль пыталась пробиться через ужас и панику, пыталась подсказать ответ, а Нора тонула в боли и страхе. «Дай ему новую форму!» — орала эта мысль. «Я не умею!» — рыдала в ответ Нора. «Все ты умеешь! Ты знаешь как!» Мысль была безжалостна, мысль была верна. Нора замерла и перестала биться. Существо проникло в тело почти наполовину. Сквозь слезы Нора увидела рога, у самого их основания росли черные перья. Мысль, наконец, оформилась в сознании, и Нора снова закричала, но на этот раз не от боли. В этот крик она вложила всё, что успела вспомнить её столетняя душа. Всё, что смогло придумать перепуганное воображение, все силы, что остались после неравной борьбы. Крик получился низким, гортанным. Он оторвал чёрную сущность от тела и закинул далеко в небо. но села, не переставая кричать. Горло уже осипло, носом пошла кровь. Существо упало на землю и стало корчиться. Его тело уменьшалось, Плащ обрастал перьями, руки удлинились, а ноги истончились и втянулись в тело, в то, что от него осталось. Нора уже сипела, боясь отпустить то, что происходит. Она чувствовала, как это колдовство меняет ее безвозвратно. Чувствовала, что есть в нем что-то неправильное и знала, что не могла поступить иначе, не могла смириться и погибнуть. «Столетницы не могут причинить вред!» заорало существо. «Отныне ты проклятая столетница!» Щеку обожгло так сильно, что нора взвыла, порывисто прижав ладонь к лицу. Она чувствовала, как кожа расходится, а на местах разрезов вырастает что-то объемное, круглое. Она убрала руку от лица, посмотрела на окровавленную ладонь. Нора поднялась на ноги и подошла к распластавшейся на земле птице. Рогатый ворон тяжело дышал. «Если я проклята, то и ты вместе со мной», — хрипло проговорила девушка. товар последнее, что сказала большая птица. Она завалилась набок видимо, потеряв сознание. Но рассмотрела на результат своей работы, чувствуя, как наливается тяжестью её собственное тело, как истерзанный разум пытается вернуться в нормальное состояние. Щека страшно болела, Но что именно с ней случилось, Нора боялась узнавать. Она сделала ещё шаг и медленно опустилась рядом с рогатым вороном. Сознание сдалось, и Нора погрузилась в темноту.